Долгий запах мира. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 3. «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Евангелие от Иоанна, Глава двенадцатая, стих седьмой. В этот день смерть близка уже так, что ее можно почувствовать, и все так же неузнаваемо, ибо ощущается благоуханием. Он неразрывно связан со страшным следующим днем, и перед ним так обманчиво спокоен, так тих, так светел, так ароматен. У мира стойкий аромат, Капли, попавшие на одежду, остаются на ней запахом не один день. И долго после этого вечера, наверное, пахли миром волосы Марии. Сегодня последний тихий вечер, когда обреченность смерти еще сосредоточена в сердце Христа, а желание его убить – в замыслах иудейских властей. И между двумя этими замыслами смерти еще нет посредника. Посредник будет завтра. Страстная среда. Перелом к смерти. Открытый перелом. Сломается и еще одна жизнь. Сломается, как потом сломаются шейные позвонки. Еще впереди целый долгий вечер и целая долгая ночь. И только завтра закрутится колесо. Закрутится так, что уже не остановить. Но он-то знает. Он-то знает, погруженный в себя посреди пустейшего спора, что следующий день неразрывно свяжет два замысла, станет исполнением пророчеств. Он знает, что завтра все уже будет не так. И он внутренне готов к смерти. Готов настолько, что именно этот тихий вечер называет днем своего погребения. Но пока... Пока вечер в доме друзей и грусть... Но окружённое теплом близких. Последний мирный закат за иерусалимскими крышами. Розово-золотой, текущий в оконца дома, ложащийся на стены, на пол. Теплый запах мира на весь дом. Запах даже нескольких капель держится долго, долго, дольше, чем осталось в самой жизни.